Взгляните-ка на этот. 25 футов. Летит за машиной, как перышко. Вы даже не почувствуете. Тепло и звукоизоляция. Можете поставить его в полдень в пустыне, и внутри будет свежо и прохладно, как в лесу у подземного источника. Хотите, я его открою? Спасибо, не сегодня. Не обращайте на меня внимания, не унимался Харцель. Работа с людьми... «Приходится уговаривать, создавать рекламу. Я вовсе не хочу вам ничего всучить, просто для поддержания формы. Но вот мы и пришли. Вот ваш Гелиар». «Он заперт на ключ?» – осведомился мейсон «Конечно. На комиссионной продаже мы их все запираем, как, впрочем, и остальные, за исключением тех, что можно осматривать». Орлен Дюваль достала из кармана ключи. «Я сама открою». Харцель уже вынул было свой ключ, но посторонился и, шагнув в сторону, наблюдал за ней. Девушка повернула ключ в замке, дверь открылась, и она, даже не пытаясь скрыть охватившего ее волнения, вспрыгнула на подножку и исчезла внутри трейлера. Следом вошла Дейла-Стрит. Мэйсон подал ей руку. А замыкал эту маленькую инспекцию сам хозяин центра. «Да, это он», — подтвердила Орлен дюваль. Харцель тем временем нашел с обратной стороны двери металлическую пластинку, потер ее пальцем, чтобы прочитать номер, и, сравнив его с записью у себя в книжке, удовлетворительно хмыкнул. «Вне всяких сомнений!» Затем он открыл дверцу встроенного шкафчика, посветил туда фонариком и добавил. «И здесь тот же номер!» «Все верно!» «Ну а кроме номера?» – спросил Мэйсон, обращаясь к Орлен Дюваль. «Можете ли вы назвать какие-либо отличительные особенности, подтверждающие, что вы его хозяйка?» Девушка задумалась. «Если не трудно, откиньте, пожалуйста, вот тот маленький дамский столик перед зеркалом. Да-да, рядом с кроватью. Я пролила как-то на нем чернила, а пятно так полностью и не вывела». Харцель подошел к столику и установил его в нормальное положение. «Окей, сестрица, ваше взяла». «Я сдаюсь. Кто-нибудь еще желает взглянуть?» Мэйсона Делла-Стрит прошли туда, где стоял Харцель. «Когда, говорите, его увели?» — спросил он. «Сегодня утром». «Надо же, как они быстро управились!» «А вещички-то подмели подчистую!» Орлен Дюваль опустила голову. «И что вы собираетесь предпринять? Я, конечно, за этот трейлер держаться не стану!» «Но я вот так просто отдать его тоже не могу. В полицию уже сообщили?» «Нет». «Но тогда лучше сообщить сейчас же». «А почему?» — холодно спросил его мейсон Харцель смерил адвоката оценивающим взглядом. «Предположим, что этот парень, Прим, возвращается и спрашивает у меня, где трейлер, а я отвечаю, что передал его мисс Дюваль, поскольку вещь краденая. Прим встает на дыбы». «Он этого не сделает». «А если сделает?» «Послушайте», — сказал мейсон, «но ведь вы-то знаете, что этот трейлер принадлежит мисс Дюваль, не так ли?» «Да не совсем так. Я продал его ей, это верно. И номера все те же, и никто их не отдирал и не менял. Но ведь можно предположить, что он купил его у нее. Видите, в каком я окажусь положении?» Если он вернется и раскроет рот и начнет орать, а я могу ответить ему, что вызову полицию и стану набирать номер это одно но если мне ничего не останется, как только смотреть в потолок и мямлить, то это совсем другое меня такое положение не совсем устраивает. давайте подойдем иначе перебил его мейсон. «В качестве адвоката мисс Дюваль я заявляю, что вы укрываете на своей территории краденную собственность. Что в этом случае?» На это дело не меняет», — Харцель был невозмутим. «Ни в коей мере. Я предложу вам разбираться через суд. Разводите свою обычную конетель, возбуждайте дело, да что угодно. И можно включить ущерб за необоснованную задержку?» «На здоровье!» «Вы требуете возмещения ущерба, а я требую вызвать полицию. С моей стороны это наиболее разумно, согласитесь. И то же самое я скажу и судим, и присяжным. Про возмещение убытков никто и не вспомнит. Я ведь прошу немногого. Если трейлер украден, извольте поставить в известность полицию». Мисс Дюваль хотелось бы огласки, начнутся пересуды. «Фу ты, пересуды!» «Да никаких пересудов не будет!» но почему же?» а «Невозможно!» «Да?» На лице Харцеля вдруг возникло подозрение. «Понимаете, поспешил успокоить его мейсон в тот момент, когда трейлер украли, мисс Дюваль загорала, сбросив одежду, лежала неподалеку. Поэтому-то неизвестные смогли преспокойно угнать и трейлер, и автомобиль. «И автомобиль тоже!» изумился Харцель. мейсон кивнул. «Но тогда тем более надо в полицию». «В полицию и в газеты», — добавил мейсон «Здесь ей не повезло. Я ни при чем». «Хорошо». мейсон решил повернуть дело по-другому. «Забудем, что трейлер украден». «И что дальше?» «Я его покупаю». «Сколько?» «Тот парень хотел 2 895». Харцель выглядел слегка озадаченным. «Я ему предложил две. Лично я бы такой стал продавать за две четыреста, и за месяц он бы ушел». «Две восемьсот девяносто пять все-таки многовато. Может быть, мистер мейсон вы сначала назовете, сколько бы вы хотели заплатить?» «Нет, я торговаться не буду. Покупаю как есть. Звоните ему, пусть приезжает. Да, пусть не забудет квитанцию и ударим по рукам». «Постойте, постойте, что-то не укладывается в голове. Если он украл...» мейсон его перебил. «Когда он приедет, если он, конечно, вообще сюда приедет, я его арестую, и уж только потом мы позвоним в полицию». «Спасибо, сейчас укладывается. Ну что ж, вернемся в офис и позвоним ему». Все четверо вышли из трейлера, и Орлен Дюваль снова заперла его своим ключом. Когда они вместе с Делой Стрит последовали за мужчинами, Делла, все это время внимательно следившая за девушкой, спросила, «А где ваша сумочка, мисс Дюваль?» «Ну и растяпа же я!» — воскликнула та. «Так и есть! Оставила на столике, на том самом рядом с кроватью. Придется вернуться!» Орлен Дюваль побежала обратно к прицепу, а Харцель восхищенно посмотрел ей вслед. «Вот это бежит! Рождена, чтобы бегать!» Колени вместе, локти прижаты, и даже приподняла юбку, чтобы ногам было легче двигаться. «Не бежит, а! Прямо как лесная козочка!» «Интересно, откуда это у нее? Наверное, занималась чем-нибудь?» «А я думаю, врожденная», — высказала свое мнение Делла Стрит. «Ну, не будем ждать», — предложил мейсон «Идемте в офис». Харцель постоял немного, затем повернулся, сделал вслед за мейсоном несколько шагов, но неожиданно остановился. «Не могу, я должен лично убедиться, что трейлер будет заперт как следует. Пока что я несу за него ответственность. Давайте, если не возражаете, подождем и посмотрим». мейсон закурил. «Что-то долго она ищет эту сумочку», — не выдержал Харцель. Возможно, она перепутала, и сумочка не на кровати, предположила Делла Стрит, а в шкафчике или еще где-то. Но Харцель пропустил это мимо ушей и внезапно поспешил в сторону трейлера с таким целеустремленным видом, что Мэйсону и его секретарю пришлось волей-неволей последовать за ним. Они уже подошли к прицепу, когда дверь трейлера распахнулась, и оттуда выскочила мисс Дюваль. «Простите меня!» Девушка улыбнулась им с обезоруживающей прямотой. «Слава Богу!» — выдохнул Харцель. «А я уж думал, что вы там сгинули вместе с сумочкой». «Не сердитесь, прошу вас. Но я не думала, что из-за меня задержка. Представляете, я сегодня впервые взглянула на себя в зеркало. Там, над столиком. Пришлось доставать пудру, подкрашиваться. Весь день такая спешка, что некогда привести себя в порядок». Харцель сразу обмяк. «С вами, женщинами, всегда так. Вы бы, мистер Мейсон, удивились, узнав, как они покупают трейлер. Первым делом просят показать кухонные принадлежности, а потом все останавливаются перед большим зеркалом, вытаскивают косметику и... Ну ладно, давайте запрем дверь. Но только на этот раз я это сделаю сам и своим ключом». Не прошло и двух секунд, как дверь была заперта. «Этот ключ вам передал Прим?» – спросил мейсон «Естественно. Вместе с трейлером. А что, что-нибудь не так?» М «Да нет, просто уточнение». «Хотя подождите-ка», – сказал Харцель. «Тут действительно что-то не так. Если он увел трейлер, то откуда у него ключ?» «Правильно!» – согласилась Орлен Дюваль. «Я оставляла его запертым, и чтобы открыть, он должен был иметь ключ». «Странно. Откуда же тогда он у него взялся?» «А не может быть такого, что один ключ подходит ко всем прицепам одной марки?» Это предположение исходило от Деллы Стрит. «Только не Гелиар", возразил Харцель. «Это одна из лучших моделей на сегодняшнем рынке, и замкам фирма уделяет особое внимание. Каждый со своим секретом, так сказать». Но, несомненно, одно заметил мейсон «Мы точно знаем, что ключ у похитителя был. Он отдал его вам, и он подходит. А где он его взял, мы его обязательно спросим». «Верно. Ну все, пойдемте же звонить». Вернувшись в офис, Харцель снова достал регистрационную карточку и набрал номер. «Алло, могу я поговорить с мистером Примом? Передайте, что его спрашивает мистер Харцель из «Идеал Трейд Трейлер Центра». Ответили не сразу. Очевидно, что-то выясняли. «Что вы говорите? Не может быть. Но он сам дал этот номер. Говард Прим. Не знаете такого?» «Окей. Извините». Харцель положил трубку и сказал. «Возмущаются. А чего спрашивается? Я же только вежливо спросил. Это частная квартира». «Говорят, что уже двое после обеда спрашивали Говарда Прима, а они про него и слыхом не слыхивали». «Может быть, не тот номер?» – спросил мейсон «Нет, номер как раз тот. Он сам его дал. Написал на карточке после адреса, своим собственным почерком. Если кто и ошибается, то это он, а не я. А улицу проверяли? имеете в виду адрес? Нет, только улицу». Мне кажется, что на той улице таких номеров вообще нет. Если мне не изменяет память, эта улица очень короткая, и... Харцель достал карту города, по алфавитному указателю нашел улицу, проверил номера домов и отложил карту в сторону. Вы правы, но мне нужна расписка, что вы забираете трейлер под свою ответственность и беретесь доставить его клиенту. Я принимаю ваше утверждение о том, что он украден». «Ваша репутация – лучший гарант, но я прошу письменного заявления с вашей подписью, это должно быть в расписке». «Хорошо», – согласился Мэйсон, – «составьте документ сами, я подпишу». «Когда вы собираетесь забирать трейлер?» – вмешалась Орлен Дюваль. «Прямо сейчас». «А как же автомобиль? Вы сказали, он тоже украден?» «У меня есть другой. С буксировочным приспособлением?» «Да, я готова забрать трейлер». «Окей». Харцелю не оставалось ничего другого, как уступить. «Конечно, лучше было бы вызвать полицию, но раз уж вы так не хотите, то ладно. Тогда пусть расписка будет по всем правилам. Если в расписке вы укажете, что возвращаете трейлер мисс Орлен Дювальн...» на основании того, что поверили моим заверениям о том, что этот трейлер украден и что она является его истинной владелицей, и если еще добавите, что вы проверили номера данного трейлера и они совпадают с номерами того, который вы ей ранее продали, то я подпишу, сказал Перри мейсон Справедливо подтвердил Харцель и начал писать. Сначала он задумался, написал строчку или две, Потом опять помедлил и, наконец, быстро закончив оставшуюся часть, перерол документ Мэйсону. «Вы юрист! Посмотрим, как вы подписываете бумаги, составленные другими. Я от кого-то слышал, что юристы никогда и ничего не подписывают в первом варианте». мейсон ловко вытащил из внутреннего кармана ручку и произнес. «Я подпишу, не читая». У Харцеля опустилась челюсть. «Ну, шеф!» — воскликнула Делла -стрит, «Вы даже не прочитали!» «Я его подписал, и покончим с этим!» «Пожалуйста, Делла, я тебя попрошу, перепиши его себе в тетрадку!» Он держал документ так, чтобы Делла Стрит могла его хорошо видеть. И когда дело было сделано, небрежно перебросил документ Харцелю. «Все в порядке, мисс Дюваль! Идите цепляйте трейлер!» Харцель медленно поднялся из-за стола. Он никак не мог оправиться от шока. «Не верю своим глазам!» «Юрист подписывает расписку, не читая». «А я-то думал, что это как раз то, от чего вы предостерегаете клиентов». «С клиентами другое дело». Орлен Дюваль сбежала вниз по ступенькам, а Харцель подошел к распахнутой двери и крикнул одному из помощников. «Эй, Джо, помоги мисс Дюваль подцепить вон тот гелиар». «Она купила его?» – крикнул в ответ помощник. «Да», – Харцель усмехнулся. «Даже два раза!» Он прошел обратно за стол. «Поразительно! Подписал, не читая. Не могу поверить!» «Позволю себе дать вам один маленький совет», — сказал Мейсон, «О некоторых тонкостях юриспруденции может пригодиться». «Ваш совет я приму с удовольствием». «Документ, прежде чем стать взаимным соглашением, должен быть подписан, скреплен печатью и официально вручён. «По законам этого штата, подпись не требует скрепления печатью, но документ ничего не значит, пока он не передан официально». «Понятно. И что из этого?» «А из этого следует, что хотя я и не успел его прочитать до того, как подписал, но у меня была возможность прочитать его после подписания, когда я держал его перед Мисс Стрит, и она снимала с него копию». «То есть, окажись в нем что-нибудь не так, вы бы отказались вручить мне его?» «Совершенно верно. Я бы его просто-напросто разорвал». Харцель откинулся на спинку стула. «Но прямо как камень с души. Вы меня крепко озадачили, когда подписали, не читая. Я и не думал, что смогу нацарапать бумагу так, чтобы вы сразу поставили свою подпись». «Ну а если бы я начал с вами препираться из-за формулировок, вы бы вряд ли отдали мне трейлер, разве не так?» – спросил Мэйсон. «Это уж точно», – улыбаясь, – признался Харцель. «Знаете, мистер Мэйсон, стоит вам захотеть, и вы бы смогли продавать трейлеры, как никто другой!» Он встал и протянул руку. «До свидания, мистер Харцель», – сказал Мэйсон. «Надеюсь, в следующий раз мы оба будем более разумны, и нам не придется прикладывать такие же усилия для достижения соглашения, как сегодня. Но я старался не отставать от вас, мистер Мэйсон». Они пожали друг другу руки. Мэйсон и Делла Стрит прошли в ту часть стоянки, где Арлен Дюваль, выказывая немалое искусство управления автомобилем, осторожно и очень точно поставила его так, что в конце концов буксировочное приспособление ее автомобиля оказалось как раз под разъемом с передней стороны трейлера. Механик подсоединил зажимы, оставалось только состыковать электроразъем. «Простите, мисс, но у вас не такой выход!» – крикнул он. «Поворотники и электрические тормоза так работать не будут». «Ничего, у меня есть переходник для Гелиара». Девушка пошарила рукой где-то под сиденьем и бросила найденную вещь механику. «О, вы заранее все предусмотрели, мисс!» «Вас это удивляет?» «Да», — ответил тот, — «мне бы и в голову не пришло». Пока механик зачищал провода и заканчивал присоединение электропроводки, мейсон решил поговорить с клиенткой. «Есть у вас какие-либо дальнейшие планы?» Девушка кивнула. «Да, я бы хотела доверить вам свои дела и дела моего отца. Вы произвели на меня впечатление. Я бы хотела продолжить. Но предупреждаю, когда вы познакомитесь с моими методами поближе, они могут вам не понравиться». «Почему?» «Я служу правосудию. Пока что они мне нравятся. Но предположим, что ваш отец и в самом деле виновен». «Он не виновен «Вы хотите, чтобы я распутал это дело?» «Несомненно!» «Трейлер забираете с собой?» «Естественно!» «Я только что подумал вот о чем. Вы так торопитесь уехать отсюда на трейлере, а ведь в нем, по сути дела, ничего нет. Ни наволочек, ни простыне, ни полотенец, ни мыло. А питаться чем?» «Вы правы, как всегда, мистер Мэйсон!» «И тем не менее вы снова начинаете в нем жить. С этой же минуты. И будете в нем спать? Конечно. А когда я вас увижу?» «Завтра утром в 9.30, когда я принесу задаток. И большое вам спасибо!» «Хорошо. Но если я соглашусь представлять ваши интересы, мне понадобится уйма информации. От меня, от вас и от других людей». «Придется нанимать детективов!» «Нанимайте, я согласна!» «Это может вам обойтись в кругленькую сумму!» Орлен Дюваль посмотрела мейсону прямо в глаза. «Мистер мейсон давайте договоримся раз и навсегда. Если вы можете помочь папе, то я заранее согласна со всеми вашими действиями, которые вы сочтете нужными предпринять». «Я понимаю, но затраты...» «А разве я говорила что-нибудь о затратах?» «Нет». «Это я о них говорю». «Ну и бросьте! Делайте свое дело!» «Я нанимаю детективное агентство Пола Дрейка. Сыскную работу для меня делает он. Именно через него и его людей я вышел на трейлер». «Прекрасно! Нанимайте столько людей, сколько потребуется!» «И каков предел?» «Нет предела!» Девушка сказала это медленно и четко, затем резко встала и протянула Мэйсону загорелую крепкую руку. «Вам не обязательно меня дожидаться». «К сожалению, нельзя сказать, что мы заканчиваем разговор на удовлетворительной ноте», — заметил мейсон. «Вы, может быть, и нет, но не я. Продолжайте. Делайте, что считаете нужным». Мэйсона это даже немного рассердило. «Хорошо. Но помните, мисс, я вам уже говорил, что за эти деньги назначена большая награда. Срезать углы со мной у вас не получится». «Будете водить за нас, я возьму себе вознаграждение из тех денег». «Я это знаю и не сомневаюсь». «Ну и прекрасно». Подошел механик. «Все готово, мисс». Орлен Дюваль взглянула на Мейсона и улыбнулась. «До скорого. Увидимся завтра».